это звался Элкинт. В позапрошлом году. А город Буффало посетили? К сожалению, не пришлось. Хочесть из Буффало, знаю, ездит на Ниагарский водопад, а мы Ниагарл не осматривали. А я осматривал. И возвращался с Ниагар через Буффало. Мы основательно проголодались и продрогли. Был это в феврале. Миссис Анна, гид нашей группы спортивных корреспондентов, утешала нас тем, что обед в одном из популярных отелей Буффало будет вкусным и сытным. Но когда она назвала отель, водитель автобуса растерянно взглянул на неё. Миссис Анна подошла к водителю. Озираясь на нас, они зашептались. После обеда мы стали подтрунивать над миссис Анной. О чём же она так таинственно шепталась с красивым водителем? Она смутилась и не хотя объяснила нам: "Я недавно работаю на этом маршруте и не знала, что в Буффало есть отели, ну, не желающие, словом, не обслуживающие евреев". А надпись об этом на дверях отеля могла, ну, словом, огорчить советских корреспондентов. «Единичный факт», — воскликнул будущий социолог. «Далеко не единичный». Не переведена ли на голландский язык книга американского публициста Стетсона Кеннеди? Называется «Путеводитель по расистской Америке». Надоевшие песни о преследовании негров? Не только негров, и не песни. Факты, сотни фактов государственной и частной дискриминации евреев в штатах, городах, университетах, торговле, банках. Особенно это коснулось тех, кого вы именуете сефардами. Кстати, о песнях американские сефарды как и другие смуглокожие, распевают горькую песенку с таким припевом «Если ты белый, в порядке дело, со смуглой кожей будь осторожен, но если ты черен, черен до пят, путь твой назад, лишь назад и назад». А в Америке можно встретить и черных до пят евреев. Например, в Чикагской области еврейской, негритянской общины. Правда, для американских сефардов имеется слабое утешение: в ряде городов и штатов, в некоторых учреждениях и институтах ограничения в правах распространяются и на белых евреев. Вы ну, знаете, сравнивать американских евреев с американскими неграми, насмешливо прервал меня Элкенд. Это уже демогогия. До да будет вам известно, среди американских евреев есть даже такие, которые активно защищают негров, а к чему приводит подобная защита? Красично показал американский писатель Томпсон в рассказе Унижение. Еврей, бежавший из гитлеровской Германии, на шестой год своего пребывания в Соединённых Штатах Америки получает предметный урок расизма направленного и против негров и против евреев. Мои неожиданные оппоненты из породы критических сионистов подчёркнуто рассеянно выслушали короткое содержание рассказа Томпсона. Надеюсь, читатели познакомятся с ним более внимательно. Русское кафе, где бежавшего от нацистов еврея знают и ценят как постоянного посетителя, Подгулявший чистокровный американец хочет вышвырнуть на улицу двух мулаток. Еврей убеждает разбушевавшегося молотчика оставить мулаток в покое. Тогда хулиган расистских воззрений, еще ранее обративший внимание на подозрительно странный акцент чужака, тут же наносит ему ножом кровавую рану. А служащие кафе, ранее привечавшие еврея, не только не вступаются за него, но ещё с многозначительной неприязнью советуют ему не принимать никаких мер.